Дейл на самом деле чуть не свалился с велосипеда, когда Харлин сказал ему, каким образом они поедут. «Конгдон, ты что, с ума спятил?» Мальчик был искренне и глубоко напуган. Перед его мысленным взором до сих пор маячило черное бездонная дуло ружья 22 калибра, которое Конгдон тогда наставил ему в лицо. «Выкини с головы», — сказал он, разворачивая велосипед и поворачивая домой. Харлен схватил его за руку. «Ну, ты подумай сам, Дейл, Никто больше не повезет нас аж в Пиорию, да еще на гранд -Вью. Твои домашние просто решат, что ты рехнулся. Автобуса не будет до пятницы. Мы не знаем, у кого еще есть водительские права». «Сестра Майка Пэк», — начал было Дейл. «Четыре раза провалила экзамен на получение прав», — закончил за него Харлен. «Ее родители не разрешают ей даже смотреть в сторону машины». Кроме того, у Орурков ур только одна тачка, и отец Майка каждый вечер ездит в ней на работу. Он просто не спускает с машины глаз. — Найду какой-нибудь другой способ, — продолжал стоять на своем Дейл, отбирая руку у Харлина. — Ладно, хорошо. — Харлин скрестил на груди руки и вызывающе посмотрел на Дейла. — Ты, кажется, не на шутку струхнул, да, Стюарт? Дейл почувствовал, как краска залила ему щеки, и уже собрался положить велосипед на землю и броситься на Харлина, ему уже доводилось задавать Джиму трепку, хоть тот и дрался отчаянно, но он заставил себя помедлить и обдумать ситуацию. «Ты подумай!» — Харлин словно подслушал его мысли. «Нам нужно сделать это сегодня. Больше обратиться не к кому. Конгдон — такой тупой засранец, что за деньги он сделает все и даже спрашивать не будет, зачем нам это нужно». К тому же это самый быстрый путь, конечно, если не считать самолета». Дейл даже моргнул от убедительности последнего аргумента. «Его старик не разрешает ему водить машину», — сказал он, думая только о том, что произнес слово «старик», поскольку считал, что парни, подобные к Аджею, никогда не употребляют таких слов, как «папа» или «отец». Но он тут же вспомнил, что так всегда называл своего отца Дьюан. «Его старика уже несколько дней нет дома», — возразил Харлин, опираясь носком тапка на асфальт. Он изо всех сил раскачивался в седле велосипеда. «Есть слух, что они с Ван Сайком или мистером Дейзингером, или еще с кем-то из старых пердунов отправились в Чикаго пропивать денежки, которые сделали на каких-то недоделанных туристах. Как бы там ни было, их бомбовост остался дома, и Кай Джей целыми днями раскатывает на нем». Дейл ощущал приятную тяжесть толстенькой пачки денег, лежавших у него в кармане. Здесь были все его сбережения, не считая облигаций и серебряных долларов дяди Пола, которые, он был уверен, никогда и ни за что не станет тратить. — Ладно, — сказал он, разворачивая велосипед и медленно направляясь по депо -стрит. Он ехал с таким чувством, будто едет к месту своей казни. И как только такой тупица, как Каджей, сумел получить права, если Пек Орурк даже не смогла сдать экзамен? Харлин подождал, пока они не оказались вблизи дома Конгдонов, около которого стояла машина, а около нее стоял предмет их разговора, и тихонько ответил. А кто тебе сказал, что у Каджея есть права? Чтобы доехать до скоростного шоссе номер 150А, нужно было проехать 18 миль по окружной дороге, которая не была рассчитана на подобную скорость даже в те далекие времена, когда она была новенькой, только сооруженной магистралью и не имела нынешних выбоин и заплаток через каждые 20 футов. Черный «Шевроле» ястребом промчался по долине Спун-Ривер, а на вершине холма ребятам показалось, что сейчас он вообще взмоет в небо. Дейл ощутил тяжелую подозрительную задумчивость, когда заметил, как Конгдон задумчиво опускает глаза, небрежно поигрывая рулем. Но он и сам прикрыл глаза, правда руками, когда их машина юзом съехала на встречную полосу во время спуска под уклон. Если б на этой полосе находилась в это время еще хоть одна машина, а совсем только что по ней проехало целых семь грузовиков, они были бы уже мертвецами. Дейл твердо решил, что даже если они вернутся домой, он все равно задаст Харлину хорошую взбучку. Неожиданно Конгдон стал замедлять ход, одновременно прижимаясь к обочине моста через Спун-Ривер. К этому времени они проехали всего треть пути до Пеории. «Выматывайся!» — обратился он к Дейлу, когда машина остановилась. «Как это я?» — конгдан сильно ударил Дейла в грудь так, что тот стукнулся головой от дверцу машины. «Выматывайся, я кому сказал!» Дейл, помедлив, вышел из машины. Перед тем, как выйти, он вопросительно посмотрел на Харлина, но тот сидел, невозмутимо изучая обивку сиденья. Поддержки тут ожидать было нечего. Де Конгдан и не обращал на того никакого внимания. Он снова толкнул Дейла, заставив того отступить к самому ограждению моста. Машина остановилась на самой высокой точке дуги моста, и теперь прямо под их ногами видны были только купы дубов и прибрежных ив, растущих далеко внизу. До реки было по крайней мере тридцать футов. Дейл сделал еще шаг назад и почувствовал, как перила впиваются ему в спину. В бессильном гневе он сжимал кулаки. Ему было очень страшно. «Какого дьявола ты?» — начал он. Рука Конгдона скользнула за спину и вытащила складной нож. Восьмидюймовое лезвие играло на солнце всеми кранями бриллианта. «Заткни-ка и выкладывай остальные денежки!» «Пошел ты на!» — сказал Дейл, «Чувствуя, что все его тело содрогнулось от ужаса, «Неужели я только что произнес это слово?» Конгден двигался очень быстро. Уже очень давно Дейл имел возможность, вернее сказать, несчастье, убедиться в том, что совет его отца оказался ерундой. Они не были трусами, по крайней мере, ни в одной ситуации, когда их видел Дейл. Они не отступали, когда их припирали к стенке». И что было наиболее важно, они не были хвостунами и пустобрехами. По крайней мере, ими не были К. Джей Конгден и его друг Арчи Крек. Скорее, это были самые настоящие садисты, обожающие причинять боль. Конгден двигался очень быстро, представляя собой прекрасную иллюстрацию к этому умозаключению. Он небрежно отбросил в сторону тонкие руки Дейла, Прижал его к перилам так, что тот даже прогнулся в спине и навис над пропастью и провел лезвием по его подбородку. Дейл почувствовал, как что-то горячее потекло по его шее. — Ты говнюк! — прошипел Каджей. Его желтые зубы находились в нескольких дюймах от лица Дейла. — Я сейчас тебе кое-что отрежу и отправлю бежать домой. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю, так? Кивнуть Дейл не мог. Лезвие царапало тонкую кожу под подбородком. Он мог только моргнуть. Конгдон ухмыльнулся еще шире. «Видишь, вон ту вонючую штуковину!» — спросил он, небрежно показав свободной рукой в сторону стальной опоры, возвышавшейся не меньше, чем на двадцать пять футов над узким переходом, на котором они стояли с правой стороны моста. «А сейчас, поскольку ты сказал «нехорошее слово», Я заставлю тебя туда взобраться и прыгнуть с моста вниз головой. Ты об этом подумал, говнюк?» Нельзя сказать, что Дейл подумал об этом, но лезвие врезалось все глубже, и ответить он уже просто не мог. До него явственно доносились запах пота и пивной дух изо рта Конгдена, и по тону этого бандита он понял, что тот действительно собирается это сделать. Не поворачивая головы, Дейл бросил косой взгляд на саму башню, на ведущий к ней карниз и на глубокую пропасть над уровнем воды. Конгдон опустил нож, ухватил Дейла за шиворот и нагнул его голову над перилами. Ни одной машины не было видно, ни одного фермерского домика поблизости. В голове Дейла сложился простой план. Если он сумеет вырваться, то он убежит. Если же не сумеет — и Конгдон столкнет его на карниз, то он обхватит его, и они упадут вместе. Падать им предстоит очень долго. Спун-Ривер была речкой неглубокой даже весной, не говоря уж об июльской жаре, и Дейл решил, что по дороге вниз он попытается приземлиться сверху на своего мучителя. Конгдон принялся подталкивать его к карнизу, ни на мгновение не отпуская. Каким-то образом... Он ухитрился вынуть у Дейла из кармана джинсов носок с остатком денег и сунул его к себе. Они уже достигли карниза. Конгден улыбнулся и поднес нож к левому глазу Дейла. «Отпусти его!» — послышался негромкий голос Джима Харлина. Мальчик вышел из машины, но не подходил близко к ним. Голос звучал, как всегда, спокойно. «Чтоб тебя!» — Конгден ухмыльнулся, ничуть не испугавшись. «Ты будешь следующим, говнюк! Не думай, что я не...» Тут он глянул через плечо и замер. Рука так и осталась поднятой с занесенным в ней ножом. Джим Харлин стоял рядом с распахнутой задней дверцей. Повязка на руке делала его особенно маленьким и беззащитным. Но серо-голубой пистолет в правой руке не выглядел даже маленьким, не то что беззащитным. «Отпусти-ка его, Каджей!» — повторил Харлин. Конгдан замер не больше, чем на секунду. Затем он схватил Дейла за руку, мгновенно дернул его и поставил между собой и дулом пистолета. Лезвие ножа опять упиралось в грудь мальчика. Опять похоже на какой-то фильм, мелькнуло в какой-то сумасшедшей смелой части мозга Дейла. Этот засранец думает, что жизнь — это сплошное дурацкое кино. Затем Дейл выбросил из головы и эту мысль, и сосредоточился на том, чтобы дышать. Конгдон орал, как резанный, брызгая слюной на правую щеку Дейла. «Харлин, жалкий говнюк! Да ты не попадешь даже в стену сарая из этого ствола, не то что в меня, сука! Давай, стреляй! Чего ж ты? Стреляй!» И он выдвинул вперед Дейла, загородившись им как щитом. Дейлу ужасно хотелось двинуть его по яйцам или на худой конец по голени, Но угол, под которым они находились друг относительно друга, был явно неудобным. Этот засранец был достаточно высоким, чтобы держать Дейла почти на весу, и мальчику приходилось чуть ли не пританцовывать, чтобы не быть задушенным. К тому же он был почти уверен, что Харлин на самом деле собирается выстрелить и попасть в него. Но пока что Харлин смотрел на свой револьвер с таким видом, словно сам не верил, что держит его в руках. «Ты хочешь, чтобы я выстрелил?» — спросил он. Его голос звучал невинно и даже как будто был полон любопытства. конгдан бесновался, нагоняя на себя истерику. «Давай, стреляй, падла долбаная! Стреляй, говнюк вонючий!» Харлин пожал плечами, поднял короткоствольный револьвер, прицелился в капот-шевроле и нажал курок. Выстрел прозвучал оглушительно громко даже в этой открытой речной равнине. Конгден, увидев это, чуть не съехал с катушек. Он отбросил в сторону свою жертву. Дейл упал на перила и несколько секунд так и висел, видя перед собой только головокружительную пропасть, до того, как схватился за перила и восстановил равновесие. А Конгден рванулся к машине, изрыгая слюни и омерзительную брань. Харлин шагнул вперед, снова направил оружие на сверкающий капот «Шевроле» и негромко сказал «Стоп! Гаджей Конгдон замер, как вкопанный, чуть ли не по стойке смирно. Стальные подковы высекали искры из бетонного покрытия. Он был в шагах в десяти от Харлина. «Убью!» — вопил он. «Я тебя сейчас замочу, говнюк!» «Может, и замочишь», — согласился Харлин. «Но к тому времени в машине твоего папаши будет ровно пять дырок». И он снова направил револьвер на капот машины. Конгдон подпрыгивал на месте — будто револьвер был уставлен на его лоб. «Джимми, ну, пожалуйста, Джимми, я не...» проблеял он умоляющим тоном, который оказался еще более тошнотворным, чем в своем угрожающем варианте. «Заткнись», — сказал харлен «Дейл, давай сюда свою задницу, быстрее!» Дейл заставил себя оторваться от перил и понес свою задницу в машину, как можно дальше обходя замерзшего Конгдона. Вот он уже стоит позади Харлина, рядом с дверцей. «А теперь брось-ка свой нож через перила!» — скомандовал Харлин и заорал. «Ну же!» — когда Конгдон пытался что-то проговорить. Тот швырнул лезвие через перила, прямо в гущу кустов, растущих на берегу реки. Харлин кивком головы указал Дейлу на заднее сиденье. «Почему бы нам не продолжить нашу прогулку?» — предложил он каджею, Аджею. «Пора ехать!» и если ты еще будешь откалывать какие-нибудь штуки, хотя бы просто нарушать правила движения, я начну дырявить обивку твоей тачки или вот эту шикарную приборную доску». С этими словами он уселся рядом с Дейлом и захлопнул дверцу. Конгден плюхнулся на сиденье водителя. Он попытался зажечь сигарету, но его руки и губы так дрожали, что бравада не получилась. «Ты знаешь, на что ты напрашиваешься, а?» — ухитрился выговорить он, щурясь на ребят в зеркальце. Но в его голосе явно звучали нотки страха. «Да я рано или поздно пришью тебя! Я подстерегу вас обоих и вышибу из вас дух, я...» Харлин вздохнул и поднял револьвер, стараясь потщательнее прицелиться в обрамленное искусственным мехом зеркальце со свисавшим с него пушистым брелком. «Заткни пасть!» «И веди машину!» – бросил он.